«Друг хозяина – плохой человек, плохой. Почему этого никто не понимал?» Принц же предупреждал его. «Люди – глупые существа, слишком привязанные к своим выдумкам. Ведь ясно же, ганс пахнет угрозой. Что непонятного?» И как это все разгребать? Принц прятался в 300 метрах от входа в пещеру с заветными камушками. Он видел, как хозяина – большой человек-крыса – увез куда-то вперед. Хотел и сразу же помчаться за ним. Но ум ему дан не для того, чтобы слепо следовать порывам. Так поступают безмозглые сородичи. Он принц не такой. Чем можно помочь хозяину? Его надсмотрщик сильнее варана. Да какой там, целого десятка варанов. Никак не получится отбить у него ника. Все слишком сложно. Но принц не унывал. Он знал, хозяин справится. Этот человек крепкий. Его что-то угнетало, но и одновременно давало сил бороться. Такой где угодно выживет. И тогда ему понадобятся белые тяжелые штуки, что принц сохранил. А еще руда. Да, хозяину очень плохо. В первый раз он увидел, чтобы того сумели ранить. Может, потому что у плохого друга был белый меч? Такой укус просто так не заживет. Итак, что сейчас требуется? Правильно, добыть побольше зеленых камушков, а потом срочно отправиться искать хозяина. Только вот сделать это не так-то просто. Воран наблюдал за приготовлениями к отъезду, застыв на потолке. Присоски и новая маскировка позволяли ему сливаться с окружением. Он внимательно следил, как захватчики перетаскивают драгоценный груз к воранам, как празднуют случившееся и как самка хозяина кормит из колечного доброго крысолюда. Принцу было его жалко. Без лап он безжизненно принимал пищу женских рук. Его постоянно пытали. Злой человек что-то такое делал глазами, что причиняло боль раненому. Девушка пробовала защищать его, но напрасно. Однако пленник не потерял надежду. Однажды он просто лежал на спине и смотрел в потолок. Принцу показалось, что воин заметил его, но не показал виду. Стало тревожно. А вдруг и остальные в курсе и готовят атаку? Но запахи и внутреннее чутье ворана подсказывали обратное. Когда, едва заметно, Саймон подмигнул ему. Самка уговорила дать немного руды красолюду. Она ухаживала за ним, как могла. Кормила, поила, делала для него зелье. Правда, большую их часть отбирали, но благодаря ей пленник не умер. Все это длилось четыре дня, пока не прибыл Брок. Он о чем-то поговорил со злым другом хозяина, и спустя три часа караван выдвинулся из травянистой пещеры. Принц выждал момент и проскользнул внутрь. Спустившись на землю, он побежал к большому скоплению спасительных камней и принялся рыть лапками. Не удержавшись, он и сам умял их штук сто. Они так легко доставались ему, что Уран не знал, как быть. Природа так и тянула поглотить еще один, потом еще. Вскоре ему стало плохо. Да так, что принц потерял счет времени. Очнулся спустя день и с ужасом понял, он только что серьезно просчитался. «Хозяин где-то там страдает», а он отдался желанием, как какой-то глупый неразумный зверь. В этот раз принц справился, тем более ему поплохело от съеденного. Будто внутри что-то менялось, и варан не понимал что. Это было болезненно. Хвостом он отстегнул две сумки с боков и наполнил их зелеными камнями под завязку. К сожалению, повесить их назад не удалось, так что он просто взял их в зубы и покинул пещеру. Дальше его обострившийся нюх вел по коридорам в губь туннелей. Останавливаться на отдых он даже не смел. Очень хотелось есть, но варан не позволял себе заминок. Можно было погрызть один камушек, но душил стыд. Вдруг хозяину не хватит именно этого кусочка. Какие потом искать оправдания? Нет, потерпят. Принц выносливый. Да, он сильный и умный. Таких ящеров надо еще поискать. Он уже не помнил, сколько дней прошло, Но в какой-то момент нюх уловил едва заметный запах крови. Воран порядком устал и двигался на одном желании успеть. Сначала ему встретился булыжник, покрытый засохшей кровью. Без сомнения, тут был Ник. Дальше все стало намного проще. Он находил такие послания вплоть до того дня, пока не наткнулся на спящего в укрытии исхудавшего человека. «Кажется, я вовремя», – подумал принц и с гордостью положил перед Ником две сумки полные руды. «Ах да, его же надо разбудить!»